Глава седьмая Глупо было надеяться, что никто не заметит, как Мельников подвозит меня к ресторану. Пусть из черного входа, но именно в этот момент персонал выходит покурить, перед сменой едва ли не в полном составе. Мы еще как назло притормаживаем, пытаясь разъехаться с грузовиком, который занял половину проезда. Едем медленно, позволяя всем без исключения рассмотреть и водителя нашего авто и пассажира. Сползать под сиденье уже поздновато, поэтому я просто смиряюсь с неизбежным. Дина округляет рот, видимо, она запомнила того щедрого клиента и легко познала в нем Богдана. Парни-официанты тычут друг друга в бок локтем. «Да, теперь я местная суперзвезда. Констатирую, когда Богдан останавливается на парковке. Не вздумай открывать мне дверь». «Ты стесняешься наших отношений?» Улыбается он. «Нет, просто не люблю лишнее внимание. Нас и так все заметили, всю смену будут обсуждать, вопросы задавать, подшучивать. Терпеть это не могу». Хочешь, я развернусь и высажу тебя в другом месте. Я представляю эту картинку так явственно, что начинаю откровенно смеяться. Прям вижу, как машина Мельникова разворачивается. Передумал, ну с кем не бывает. И увозит меня под обалдевшие взгляды на соседнюю остановку. Я еще ручкой должна всем помахать напоследок, для полноты образа. Это еще страннее. Не переживай, как-нибудь отбрыкаюсь. Скажу, что расплатилась с тобой за некачественное обслуживание. Денег не было, пришлось проявить фантазию. «Чтобы ты не написал плохой отзыв!» «Могу показаться ревнивцем, но давай ты не будешь расплачиваться таким образом с другими клиентами. Уж постарайся обслуживать их хорошо!» Подыгрывает он, изображая серьезность. «Ну а сколько заканчиваешь?» «Часов восемь, ну до девяти точно задержусь. Обычно я никуда не спешила, поэтому смену закрывала долго». Не отказывалась помочь девчонкам, если много клиентов, добивала те столики, которые начала, но теперь мне хочется поскорее убежать с работы и встретиться с Богданом. Блин, еще неделю назад я бы не подумала, что буду мечтать о совместном вечере и что эту мечту так просто осуществить. Не фантазировать перед сном, стыдясь собственных желаний, потому что они неисполнимы, а вот так запросто позволить себе провести совместный вечер. Даже не один. Мне сегодня придется допоздна задержаться в офисе, Не уверен, что успею за тобой заехать. Но если хочешь, приезжай ко мне после смены. Вот ключи. Он пытается протянуть мне связку, но я качаю головой. Давай не будем торопить события. Ты первая в моей жизни девушка, которая отказывается съезжаться. Не в первый же день отношений. Я со смехом клюю его в щеку и выхожу из автомобиля. Интересно. Запал духов Лиза уже выветрился из простыней. А если я попрошу их выбросить, Богдан согласится? Остались ли там ее вещи? Хозяйничала ли она в квартире или была редкой гостьей. Как много воспоминаний о ней хранят стены. Я не должна ревновать к прошлому, ведь Богдан сам сказал, что все эти Лизы и Полины были нужны только для того, чтобы попытаться жить обычно, как все нормальные люди. Но ведь они существовали и никуда не делись. Не растворились в пустоте. Стоило мне появиться. Он встречался с ними и давал им обещания, которые не собирался выполнять. «Наверное, я слишком загоняюсь, как и всегда, в общем-то. Дина ради приличия не начинает допрос прямо на улице, она дожидается, когда я войду, а затем останавливает меня у дверей, ведущих в женскую раздевалку, и хватает под локоток. «Итак!» — тянет мерзким голосочком. «Вы что, вместе с этим красавчиком? Как у тебя получилось его заполучить?» «Ну, он же чьи вы хорошие дал. Решила, что за такие деньги можно и на свидание сходить». Вяло отшучиваюсь я. Проблема в том, что у моей сменщицы плохо с чувством юмора. Она мое объяснение принимает всерьез и недоуменно хлопает ресницами. «Чего, реально?» «Не, я тебя не осуждаю!» Вставляет поспешно, наблюдая, как я достаю из шкафчика форму. «У него и машина крутая, и сам он весь такой шикарный, как с обложки Романа. Но у него же девушка была, он с ней вроде бы обедал. Я думала, ты не из таких. Ну. Для кого отношения не преграда? Видимо, я именно из таких. Бормочу себе под нос и стягиваю футболку. Что поделать? А? Да ни ничего. Так, мысли вслух. Ну и правильно сделала, что увела. Такого красавчика сразу бы к рукам прибрали. Не ты, так другая. Девушка усаживается на скамейку, жадно поедает меня взглядом. Он бизнесмен какой-то, да? Хоть что-нибудь расскажи. Я же издеваю от любопытства, Саш. Дина трясет меня за руку, и я с печалью понимаю, что мои отношения как-то быстро перестали быть запретными и тайными, превратившись во всеобщее достояние. Проблема заключается еще и в том, что если какая-нибудь сплетня известна Дине, о ней узнает весь остальной персонал. Тем более, если она расскажет всем ту версию, в которой я увела Богдана у Лизы, что, в общем-то, правда, мне точно придется увольняться. Мы встречаемся всего несколько дней. Приукрашиваю я действительность. А та девушка, они уже расстались. Я понравилась Богдану, он предложил сходить на свидание. Мы решили попробовать. Да, он бизнесмен, но хоть убей. Не скажу, чем занимается. Не запомнила. А, -а, -а понятно. Такая версия ей нравится меньше, потому что в ней нет ни пикантных подробностей, ни грязных секретов. Когда люди просто начали встречаться и просто приехали вдвоем это обызина и серо. Дине нужно что-нибудь другое, полное изюма и скандальных деталей. Я переодеваюсь, поправляю прическу, время до начала смены еще есть. Можно не торопиться. В раздевалку заглядывает испуганная Виктория. Бедная, после прошлой общей смены у нее глаз должен дергаться. Не удивлюсь, если она теперь меня будет на километр обходить. Саш, не торопись в зал, зайди на минутку к Мигере в кабинет. Опускает глаза, она поговорить о чем-то собиралась. Хм, Мегера? Управляющая нашим рестораном, и обычно она к себе вызывает только для того, чтобы наорать, а читать за малейшую провинность и лишить премии. Других желаний у Мегера не имеется. Что-то серьезное? Виктория пожимает плечами. Кто б мне еще сообщил? Она рявкнула, чтоб я тебя позвала, вот зову. Да, несложно догадаться, в чем причина вызова. Кажется, Лиза все же написала на меня жалобу. Крепись! Шепчет напоследок Дина и куксит мордочку. Мысленно мы с тобой. Мегеру недолюбливают абсолютно все, даже самые стойкие работники. За ней прочно закрепилась слава беспринципной стервы и полной истерички. Она умела одним своим видом вызвать приступ гастрита или испортить настроение. Просто потому что смотрела на всех как челить, недостойную даже находиться рядом с ней. Не просто обслуживающий персонал, прям-таки низшую касту. А уж когда она открывала рот, обнажая выбеленные зубы, если Мегера начинала орать затыкая уши!» Вот и сейчас. Я захожу, и губы наши управляющие сгибаются от отвращения. Ее точного возраста никто не знает, а лицо Мегера колото ботоксом и кажется восковой маской. Ресницы наклеенные, брови нарисованные, густая копна волос явно нарощенная. Неделю назад волосы были не такими густыми и длинными. Она выглядит одновременно и на 20, и на 50 лет. Все зависит от ракурса. Александра? Мое имя из уст Мегера звучит как оскорбление. Добрый день. Она поглядывает на настенные часы, будто надеется улечить меня в опоздание. Но до начала рабочего дня еще семь минут, а я полностью собрана. Волосы убраны, хвост, форма чистая, и выглаженная, не придраться. Добрый. «Кивай, вы хотели меня видеть?» «Знаешь, Александра...» И опять выплевывает имя, как что-то мерзкое. «Не всякий ресторан рискнет нанять студентку, в вечные сессии, курсовые проекты, постоянно нужно подстраиваться под ваш график, учитывая ваши потребности, в то время как другие работники пашут во имя общего дела, такие как ты, требуют к себе особого внимания». «Не понимающих, хмурюсь. Когда это я просила к себе хоть чего-то. Всегда договариваюсь о замене, не затрагиваю управляющую, никогда не ухожу болеть или в отпуск, необходимое количество часов отрабатываю сполна, проблемы решаю с девчонками-официантками. Молчу, что трудового договора как такового нет, поэтому даже если я захочу сбежать на сессию, никто мне это не оплатит. Пока я вас не совсем понимаю. А что тут понимать?» Я сама сдавала сессии с подносом в обнимку. Между прочим, в этом же ресторане и работала, не ушла даже в кризисные годы. Мегера кривит губы в мечтательной улыбке. «Поэтому я всегда поощряю учебу, только почему-то потом такие, как ты». Опять эта нелепая словесная конструкция, будто бы таких целая толпа. Плюют мне в лицо своими поступками. «Да что я сделала?» Ее причитание и унизительные намеки можно слушать бесконечно. Мегера способна часами отчитывать за сущий пустяк, попутно вспоминая истории собственной молодости и то, как она поднялась с самых низов за счет трудолюбия и амбиций, в отличие от всех нас, дармоедов и лоботрясов. Мне ее иногда по-человечески жалко, потому что в жизни Мегеры нет ничего, кроме ресторана, отчетности, выручки и желания кого-нибудь унизить. То есть ты не догадываешься? В ее тоне нарастает истерика. Ну, все началось. «Наверное, это не ты хамила клиентки, вела себя непрофессионально». «Как я и предполагала, на Лиза, не удержавшись, накатала на меня жалобу. Какая мелочная девица. Что в ней Богдан вообще нашел? Я никому не хамила». «А у меня есть доказательства обратного. На, любуйся!» Мигер открывает на ноутбуке интернет-страницу с отзывами и пролистывает один сверху вниз. «Ничего себе, какое там полотно! Некоторые статьи меньше размером, чем текст, который придумала Лиза. В ней пропал великий писатель». Я всматриваюсь в претензии, обращенные в мой адрес. Все по классике, как будто списано с учебника по написанию жалоб. Я и смотрела на Лизавету мерзко, и общалась с ней сквозь зубы, и волосы в суп окунула, и грязную салфетку уронила ей на колени. Короче, сделала все, чтобы испортить день. После общения со мной несчастная Лизонька выбежала из ресторана в слезах, и моральная травма ее столь велика, что невозможно описать словами. Кстати, я ведь еще и мужика у нее вела, только об этом почему-то не сказано. Запамятовала, наверное. «Тебе есть что возразить?» Голос Мегера звенит, Пожимаю плечами. Смысла оправдываться нет. Мне очень жаль. «Жаль ей! Раньше надо было жалеть! Клиентка связалась с хозяином и пообещала уничтожить нас, если ты публично не извинишься перед ней. Она обратится во все инстанции, у нее есть связи». «Публично? Это как, на колени встать перед всем рестораном?» От тебе смешно? А Тимур Асанович вне себя от злости. Честь его ресторана посрамлена. Да еще кем? Студенткой. Он звонил мне, требовал разобраться с тобой немедленно. Я уже догадываюсь, какой исход будет в этой истории. Меня отругают, оштрафуют и уволят. Ну, либо предложат эти самые публичные извинения. Ну, я не собираюсь спросить прощения за то, чего не совершала. Тем более перед Лизой. Я могу идти? Куда? Ну, там форму, получу расчеты домой. «С чего ты взяла, что мы позволим тебе уволиться?» Мигера возмущенно округляет рот. «После того, что ты натворила?» «А что, в рабство меня возьмете?» Мигера привыкла быть главной, привыкла, что от одного ее вида подчиненные дрожат, что она может управлять людскими судьбами, пусть полномочия ее и ограничиваются рестораном. И от меня она ждала другой реакции. «А я не плачу, не заикаюсь и не собираюсь молить о пощаде. Что не найду такую же работу официанткой?» «Александра!» Мегера качает головой, понимает, что жертва срывается с крючка и пытается насадить обратно мнимой заботой. «Подумай хорошенько. Ты можешь уволиться, но ты не найдешь места с такой зарплатой и с таким отношением. Где тебя будут отпускать на твоей сессии? Никогда не совершай поспешных поступков!» «Пожалуй, все-таки совершу. Извинитесь там перед клиенткой за меня. Мне в спину доносится возмущение Мегера и обещание оставить меня без зарплаты». Но я их даже не слышу. На моих губах расплывается улыбка. Это место не стоило тех сил, которые я вкладывала. Не стоило сбитых в кровь пяток, постоянных задержек после смены, хамства клиентов или, вон, той же Венгеры. Я понимала это и раньше, но не особо хотела что-то менять. Плыла по течению, держась за ту стабильность, которая была. А теперь? Да будь что будет. Я прощаюсь с девчонками и ухожу с абсолютным спокойствием в никуда. А вечером отписывается Дина. «Короче, рассказываю. Приходила твоя истеричная клиентка, Виктория ее сразу же опознала». «И что было?» Мегера ползала перед ней на коленях, а она вопила и требовала тебя. Ногами топала, обещала ресторан прикрыть, видео записывала какие-то. «Саш, вот знаешь, ты всегда была такой тихоней, а ушла очень громко». Почему-то в ее словах чувствуется гордость. «Ну да, кажется, я умею запоминаться».